от удел живых. Часть пятая. Глава 12. Подальше от города. 11 апреля 2008 года. Пятница. Город Ярославль. Убивает противника ярость. Захватывает его богатство жадность. Суньцзы. Искусство войны. Поднявшись за час до рассвета, мы начали готовиться к отъезду. Пока женщины и Матвеевич, устроив жуткую суматоху, собирали вещи, а Беттер переносил тюки в машины. Мы с Игорем соорудили из толстых кусков бруса нехитрый помост для переезда через железную дорогу. Я знал пару мест, где можно было без особых проблем пересечь на машинах железку, ведущую в Рыбинск. В обход кордонов, закрывших выезды из города. Требовался только простенький мостик, укладываемый на рельсы. Закончив с помостом, мы приладили его к багажнику на крыше буханки. Другого места не нашлось. Машины оказались забиты под завязку. «Ну что, по коням? Все готовы?» Спросил я, осматривая наше разношерстно одетое воинство. «Игорь, Витя, вы в голове колонны, в буханке. Маршрут знаете. Саня, мама Вера, Матвеич, садитесь в джип. Я и Ксения замыкаем на Соболе». Когда Игорь, Санька и Ксения вывели машины за ворота к ожидавшему на улице Беттеру, мы с Матвеевичем еще раз осмотрели двор и дом, убедившись, что все заперто. «Выключено. Потушено». Немного поискав сбежавшего куда-то кота, полудикого рыжего разбойника, тесть закрыл ворота, с сожалением окинув взглядом, осиротевший дом с резными наличниками, и залез во внедорожник. Когда колонна выехала на Тутаевское шоссе, я с удовольствием заметил, что дорога стала гораздо свободнее. Возможно, желающие избежать из города люди еще не проснулись, Может быть, кордоны открыли, позволив зажатым в пробках машинам разъехаться по области? Так или иначе, до поворота на улицу Урицкого мы докатили за каких-то 5 минут. Перемены, произошедшие с хорошо знакомой мне улицей, на которой я бывал много раз, потрясли до глубины души. Скверик возле станции скорой помощи был усыпан трупами. У самой станции стояла распахнутая и покинутая скорая. Продуктовый магазин у дороги смотрел на мир пустыми глазницами выбитых окон и темным провалом вывороченной двери. Разбросанный везде мусор и полное отсутствие людей на улице создавали тягостное впечатление заброшенности. В глубине дворов, плывущих за окном машины, промелькнули несколько неподвижных фигур. Снова до самой улицы Блюхера трупы, трупы. Некоторые из них, в повалку лежащие на дороге, приходилось аккуратно объезжать змейкой, чтобы не потревожить покой умерших. Можно было бы выйти, вытащить на обочину, но неизвестно, что или кто их убил. Лучше не рисковать, если есть возможность проехать. «Брагина здесь!» Печально ухмыльнувшись, сказала Ксюха, когда сваленные на дороге трупы остались позади. По другую сторону трамвайных путей открылся почти иной мир. Из дворов микрорайона то и дело выезжали груженные крабом и людьми автомобили. Одни сворачивали в сторону Ленинградского проспекта, куда ехали и мы. Другие в противоположном направлении, к Тутаевскому шоссе протянувшемуся вдоль Волги. На проспекте Дзержинского, ведущего к переезду через железную дорогу, наша маленькая колонна попала в неторопливый поток машин. Справа, в десятом микрорайоне, густо дымил выгоревший полностью многоэтажный дом, при неудачном порыве ветра окутывая удушливым черным туманом дорогу. Попав в ядовитое облако, Ксюха закашлялась. Я пытался дышать через кепи, плотно прижав его к лицу. Вскоре дым повернул в другую сторону, и я обнаружил, что мы почти выехали к переезду. К счастью, он был открыт, и нам не придется совершать подвиг, форсируя железку с помощью помоста. Миновав АЗС возле кладбища, мы поехали быстрее. На заправочной станции образовалась немалая очередь. Некоторые даже пытались скандалить но без особого запала. За порядком следили военные на двух БТР, стоящих у въезда и выезда площадки с бензоколонками. За домиком станции виднелись два больших бензовоза, окруженные как минимум взводом автоматчиков. «Заправиться бы», — сказала Ксения, кивнув на датчик топлива, показывавший половину бака. «Не надо. До деревни горючки хватит». А добраться надо за светло, ответил я. Сама видишь, что творится вокруг. Сейчас всякая шелупонь начнет голову поднимать, беспредельничать. Да что ж, у нас оружия много, довольно самоуверенно заявила жена Игоря. Отобьемся. Оружия-то много, да стрелять некому, хмыкнув, ответил я. Из всех нас только я и Бетер что-то умеем. Ты за всю жизнь всего пару минут пистолет в руках держала. Игорь тридцать лет назад пять патронов выстрелил. Да вчера на испуге шмальнул из карабина. Хорошо не в себя. Про Санькину семью вообще молчу. Вас всех надо как минимум неделю гонять, чтобы друг друга не перестреляли и сами не поранились. А в деревне что, крепость? Ехидно спросила Зена, сворачивая с окружной вслед за первыми двумя машинами. «Почему там лучше, чем в городе? Здесь военные скоро наведут порядок. А там что?» «Не справляются они. Сама видишь, сколько мертвяков на улицах. Мы вчера с твоим мужем двоих похоронили, соседи Саньки. Только никому не говори, хорошо?» Ксения на несколько секунд отвлеклась от дороги, посмотрев на меня таким взглядом, будто испепелить хотела. «Так вот, почему вы так долго...» Тихо сказала она. Мы думали, выпиваете с ними. «Мамочки, что это?» «Гони, гони, быстро!» Закричал я. «Толкай джип в багажник, если придется!» Прямо на нас падал Ми-8, вращающийся вокруг оси несущего винта. Винтокрылая машина не горела. Очевидно, потеряла управление. Только никому от этого легче не станет, если упадет на дорогу. Или размажет по асфальту Или обломками перемелет в фарш Колонна резко рванула вперед Стремясь проскочить Вероятное место падения Но вертолет, к счастью, через дорогу перелетел Цепляя верхушки деревьев Разросшихся на Чурилковском кладбище Он быстро скрылся за ними А через десяток секунд За лесопосадкой В воздух поднялись клубы пыли Вероятно, упал загружной На аэродроме Карачихи. Не дотянули, ребята. Совсем немного. Не взорвался? Обеспокоенно спросила Зена. Ей не был виден момент авиакатастрофы. Нет, похоже, просто упал. Может, топливо кончилось. Там и взрываться нечему. Закрыв окошко, я снова наблюдал за дорогой и идущими впереди машинами. Кажется, он просто управление потерял. Помолчав несколько минут, приходя в себя после пережитого, я продолжил прерванный разговор. «В деревне Зена людей меньше, чем в городе. Все свои, все на виду. Если кто-нибудь заболеет, за любым забором от него можно спрятаться. Ты сама знаешь, какие они неповоротливые. К тому же в нашей деревне много охотников. Целый партизанский отряд, можно сказать». Залетную шантропу в миг на место поставить без проблем. Там нет зависимости от водопровода, канализации. Даже электричество не так важно, как в городе. Опять же продукты с грядки. Кто знает, сколько эта кутерьма будет длиться. Может, через неделю все наладится, так и поедем домой, отдохнувшие на природе. А если нет, я сделал длинную паузу, представив себе, что может быть если пришедшая беда превратится в катастрофу. А если нет, то в городе не выжить. «Никогда на земле не жила», – задумчиво ответила Лукина. «Я хоть и выросла на юге, но всю жизнь в городе. Деревня для меня, как другая планета. В детстве только к бабушке с родителями ездила, но так и не прониклась». «Ой, это что такое?» «Где?» Встрепенулся я, хватаясь за оружие. «Да вон, самолет, видишь?» Далеко впереди, не так уж и высоко, максимум в двух километрах от земли, по небу величаво плыл Ил-76 с грибообразной надстройкой на фюзеляже. Это самолет ДРЛО, радиолокатор, то есть, летающий. «Ух, смотри, какой за ним пошел!» Удивился я, увидев четырехмоторный аппарат. Чем-то похожий на Ту-95 Только заметно меньше «А это что за птичка?» Спросила Ксения Когда над горизонтом показался огромный самолет Со странным горбом на спине «Не знаю Первый раз такое вижу Далековато, чтоб получше рассмотреть Но если это наш, то может быть и у 86 Вот только этот горб Дорога чуть свернула Верхушки обступивших шоссе деревьев скрыли неожиданный авиационный парад. Немного поговорив о самолетах, мы вернулись к деревенской тематике. И следующие полчаса болтали так, словно не убегали от неведомой и страшной эпидемии, а ехали в гости к любимой бабушке. Я вспоминал о том, как бегал за соседской козой, сорвавшейся с колышка. Ксения рассказала о знакомстве с недавно вылупившимся из яиц цыплятами и напугавшей ее в детстве гусыни, пытавшейся ущипнуть любопытную малявку. На какие-то минуты, обычно сложная и очень своенравная женщина, показалась мне маленькой девочкой, попавшей в незнакомый и удивительный мир, живущий совсем не по городским правилам. Наш разговор прекратился только тогда, когда буханка, шедшая в голове колонны, начала тормозить, прижимаясь к обочине. Перекресток на окраине деревни Никульская, несмотря на удаленность от города, напоминал оживленное пересечение дорог в центре Ярославля. Десятки машин стояли на обочине, некоторые сворачивали направо или налево, но самое удивительное, что большинство автомобилей не ехали дальше на запад. Водители выходили, говорили о чем-то с вооруженными охотничьими ружьями мужиками, сидящими у дороги на перевернутых ведрах. Садились в свои машины и сворачивали. Кто на север, в сторону Рыбинска, кто на юг. Когда, наконец, мы приблизились к перекрестку, Буханка остановилась. Из нее сразу же выскочил Беттер, выглядевший в своей униформе натовского спецназовца совсем неуместно, на фоне раздолбанного асфальта и облаченных в мужиков. «Тихо сиди, не дергайся!» Приказал я Ксении, попытавшейся выбраться из машины. «Сам подойдет. Скажет, что тут происходит». «Если бы глазами можно было поджечь что-нибудь, от меня тотчас осталась бы горстка пепла после уничтожающего взгляда госпожи Лукиной». Однако она не стала своевольничать. Лишь поджала губы и уставилась перед собой, вцепившись в баранку. Тем временем Виктор закончил разговор с деревенскими, и направился в нашу сторону. Высадившись из Соболя, не забыв при этом свой карабин, я смотрел на друга, неторопливо идущего навстречу. Когда он подошел поближе, мне совсем не понравилось выражение его лица, по-прежнему хмурого, с потухшими глазами. Только теперь на его губах играла хорошо знакомая по чеченским командировкам кривая кровожадная ухмылка-гримаса. «Денис, местные говорят, впереди в большом селе много мертвяков, проехать нельзя. Даже какие-то шустрые мутанты появились. Наверняка приврали. Но насчет зараженных – правда. Там не проехать». Медленно, чеканя слова, сообщил Виктор. «Вези наших в объезд». Мужики сказали, через Миглина и Байкова есть дорога. «Ты, наверное, знаешь, где это?» «Что значит вези наших?» – удивился я. «А ты куда?» «Я в Большое поеду. Сам!» – категорично заявил Беттер. «За семью ответить надо!» Краем глаза я заметил, как Синя подалась всем телом к открытому с моей стороны окошку, внимательно слушая Одинца. «Брат, давай не глупи! Много ты один навоюешь!» Забыл, чем заканчивалось геройство в горах. Я решил зайти с козырей, чтобы не напоминать ему последние слова отца. Это было бы слишком подло. Беттер отшатнулся, будто от пощечины. Побледнел. Ни он, ни я до самой смерти не сможем забыть безрассудный поступок нашего друга и боевого побратима, Генку Атоса, в одиночку бросившегося прикрывать отход взвода. Ребята через 10 минут вышли к дороге, встретившись со спешившим на помощь подкреплением, усиленным броней. А самого Атоса больше никто живым не видел. Лишь через несколько дней разведка нашла его тело со следами жестких пыток, распятое на стене ветхого сарая. Он еще жил, когда бородатые выродки содрали с него кожу. Прибитые гвоздями запястья и ноги Генки были изорваны в клочья во время агонии. «Денис, я от своего не отступлюсь», — сквозь зубы процедил Виктор. «За отца, за мать, за сестренку». За Генку он отомстил духом жестоко, со всей присущей ему прямотой. Десятерых за одного, той же монетой. Сами бородачи взвыли от ужаса, найдя останки тех, кто выбыл из стаи стараниями Бетера. «Вот только сейчас не война, а против нас не живое зверье, а мертвое, которому, похоже, эмоции недоступны. Мстить мертвецам бессмысленно!» Они уже свое отбоялись. «Значит так, Витя, мы едем с тобой», — сказал я после коротких раздумий. «Едем, пока не увидим зомби». Я и ты выходим, зачищаем. Остальные сидят в машинах. При малейшем риске уезжаем. Если мертвых слишком много, уезжаем. Когда кончится боекомплект, уезжаем. Возражения не принимаются. Я подошел вплотную к нему, глядя прямо в глаза. Виктор срывался. Его уже несет горячка. Лихорадка боя. «Его не остановить. Можно только прикрыть ему спину. Он пройдет сквозь вражеские отряды, как нож входит в масло. Будет ликовать от вида льющийся из врагов крови, как Арес, кровожадный бог войны. Он не остановится, пока последний противник не застынет навеки». «Да», – кратко ответил Одинец, не отворачиваясь, не опуская взгляд. Сделав шаг назад, я развернулся и открыл салон Соболя, где лежала большая часть моего боекомплекта. Достав увесистую сумку, дал команду совсем уж притихшей Ксении перебраться на пассажирское место, чтобы за руль сел ее муж. По дороге к возвышающейся над пейзажем лифтованной буханки Виктора объяснил Саньке, что, когда и как надо делать. Она промолчала но блеснувшая в уголке глаза слезинка выдала ее страх и тревогу. Глава 13. Первая кровь. 11 апреля 2008 года. Пятница. Ярославская область. «Игорь, планы меняются», – сказал я, открыв дверь у Азовского вездехода. «Ты поведешь, Соболь. Возьми мурку у Виктора на всякий случай». Твоя сайга мне понадобится. Что-то случилось? озадаченно спросил Лукин, выбравшись из кабины. Да, случилось. В большом селе много мертвецов, дорога перекрыта. Будем чистить. Вы с чем отвечаете за женщин. Из машин не выходите. Если мы с Виктором увязнем, разворачивайтесь и уезжайте. Категоричным тоном я размеренно выкладывал соседу план действий. «Большое можно объехать через Миглино, оттуда на Байково, потом на запад до Андреева, за ним поселковой дорогой в обход Большого. Пусть Ксюха карту посмотрит, у вас в бардачке лежит. Как до Барокко доедете, спросишь Хворостово, там его все знают. Все запомнил?» «Да, конечно, Денис. Почему мы все вместе не поедем в объезд? Зачем вам чистить Большое?» «Потому что мы можем, потому что так правильно», ответил я, в глубине души понимая, что не так уж и разумно лезть в пекло, да еще и с женщинами за спиной. Недоуменно пожав могучими плечами, Игорь пошел к Беттеру за оружием. Тот быстро объяснил соседу, как заряжать, целиться через коллиматор, как стрелять, дал несколько пачек патронов. Когда Лукин ушел, Виктор забросил в кабину свой чехол с вепрем, за ним сумку с магазинами и боеприпасами, затем влез сам, усевшись за руль. Загрузившись на пассажирское место, я вздохнул, посмотрев на пустую трассу, ведущую в неизвестность, и мы тронулись. «Витёк, не гони сильно, я по дороге магазина забивать буду», – попросил я друга, устраивая на коленях сумку с боеприпасами. «Минут за 40 доедем. День впереди длинный. Торопиться нам некуда». Виктор чуть сбавил газ. Ехать стало совсем приятно. Большие колеса почти не замечали многочисленных колдобин, позволив мне быстро, без пауз, снарядить пустые магазины. Получилось по десятку рожков на каждого. 4 по тридцать в моей разгрузке. Столько же у Беттера. Еще по четыре в поясных подсумках по два в карманы. Много это или мало, мы пока не знали. Может, там дюжина мертвяков на дороге стоит, а молва их в сотню превратила. Однако может случиться и так, что вся тысяча. Большое давно не село, почти город. Закончив семеркой, я принялся заряжать двенадцатый калибр. С этими еще проще, патроны большие, магазинов меньше. Разделив пополам, получил 6 себе, 6 Виктору. Это на особый случай, если придется отходить с пустым нарезным. Впрочем, я надеялся, что до такого не дойдет. Поглядывая в зеркало на следующие позади машины, хотелось верить, что опасность сильно преувеличена. «Витя, притормози возле вон того дяди», сказал я, увидев машущего руками мужика, У дорожного указателя на выезде из низины. Каменская, последний перед большим селом населенный пункт. Заштатная деревенька на полтора десятка дворов. Перед самым въездом в деревню, под черно-белым указателем, стоял живописно бородатый русский мужик. Фу, файки и расхрыстанной шапке-ушанке, отчаянно махавший нам руками. Аккуратней с ним. На подъеме стоим. «Быстро свалить не успеем», – тихо сказал Бэттер подбираясь. Время стрёмное, как бы чего ни случилось. Кивнув другу, я схватил карабин и выпрыгнул из машины, попутно снимая с предохранителя. Быстро окинул взглядом заборы и окна стоящих рядом домов. Подошёл к мужику, остановившись в нескольких шагах от него. «Здоров будь, человече!» Начал я разговор, приветливо улыбаясь. Но все так же, настороженно осматриваясь, случилось чего? Помочь надо? «Не-не, мужики, нормально все!» Снова замахал руками, как крыльями, босовито хрипя. «Только вы дальше не ехайте! В большом, на дороге эти, людоеды, сюда не дошли, а за лесом уже ходят. Наши туда поутряне за соляркой поехали, так на заправке их исхорчили. Только Федька вырвался. «На заправке, говоришь?» Чуть расслабившись, спросил я. «Много их там?» «Та заправка-то погорела вся. А людоедов пятеро было, как Федька сказал». «Только лютые они, зенки, о!» Мужик вытаращил на меня глаза, скорчив страшную рожу. «Хватают гробками своими и давай кусать». «Федьку тоже покусали?» «Где он сейчас?» Да не, он же за рулем был! Уже предсказуемо взмахнул руками деревенский. Как мужиков жрать начали, так Федька по газам и деру. Сейчас нам о дело где спит после литра каяны. Беду запивал. Пятеро. Плюс покусанные местные. Еще трое четверо. До Никульского слухи дошли об огромной толпе, чуть ли не в тысячу шатунов. Впрочем, не удивительно. «Молва народная умеет раздуть из мухи слона». «Если там только пятеро, почему на встречной ни одной машины?» Поблагодарив мужика, я забрался в буханку. Виктор тут же тронулся с места. «Непонятное что-то, Витёк», – начал я, поудобнее устраиваясь. «Этот говорит, на заправке за лесом пятеро было. Нескольких местных покусали. На перекрестке нас пугали огромной толпой». «Кому верить?» «Да что тут думать?» – как-то совсем уж мрачно возразил Беттер. «Сами все увидим. Десяток упырей положить не проблема». Проехав участок дороги, зажатый с двух сторон лесом, мы остановились. Впереди, в паре сотен метров, виднелся коптящий остров АЗС. На другой стороне дороги белел грузовичок, съехавший на обочину. Для верности я забрался на крышу буханки, прихватив бинокль. Компактный «Вебер», купленный для охоты несколько лет назад. Увидел семерых, стоят на площадке. Спрыгнув на асфальт, сообщил я нашим, вышедшим из машин. «Матвеич, садись за руль! Санька, марш на заднее сиденье, к маме!» «И не смотри!» «Держитесь в паре десятков метров от нас!» «Игорь, колонну замыкайте, вы с Ксюхой. «Прикрывайте тыл. Увидишь что-то непонятное – сигналь, кричи, стреляй!» «Понял?» Лукин сдержанно кивнул. Ксения воинственно вздернула подбородок. Тесть иронично хмыкнул. В роли командира он не привык меня видеть. Что же, все когда-нибудь происходит и познается впервые. К счастью, местность вокруг заправочной станции была ровной. «Без кустиков и прочих укрытий для всяких неожиданностей, вроде засады на охотников наподобие нас. Свежая трава прижималась к самой земле. Источником опасности мог стать только грузовичок. Остановившись в 30 метрах от него, мы с Виктором выпрыгнули из кабины, моментально разбежавшись на разные стороны дороги. Меня все еще не покидало ощущение неправильности происходящего». Сейчас придется стрелять в людей. Пусть они зараженные, больные, но все же люди, наши люди, не духи горные. Недавно некоторые из них ехали сюда, чтобы купить топливо. Наверное, водки выпили перед этим, а до того работали. Ссорились, дружили, помогали друг другу, детей растили. И вот мы, два таких красивых рэмбы, сейчас начнем их убивать. А потом, когда все улежется, следователь изучит пули из их трупов, начнет задавать вопросы. Мои невеселые мысли, промчавшись серым вихрем за мгновение, растаяли где-то далеко. Стоило лишь взглянуть на плотную группу неряшливых, потрепанных фигур, покачивающихся на площадке перед оставом выгоревшего дотла здания. Они не ходили и не стояли. Их движения напоминали перетаптывание с ноги на ногу, толкаясь при этом плечами. Нашелся и восьмой бедолага, незамеченный мной издалека. Обглотанный до пояса, почти до костей, он лежал на асфальте, судорожно дергая руками. От увиденного даже замутило. Краем зрения заметил затянутый в черное от Беттера, Уже осмотревшего брошенный грузовик Виктор поднял левую руку Показывая оке и пальцами Вот и хорошо С той стороны чисто Можно начинать Как много лет назад В Кавказских горах Все сомнения, мысли, переживания Разом исчезли Стоило прикладу Упереться в плечо Детали местности размылись Даже голубеющее над головой небо превратилось в мутный блеклый фон. Только узкий сектор за прицелом стал резче, глубже, ближе, как и детали внешности будущих жертв. Лицо со шрамом и укушенным носом, оторванное ухо, разодранный рукав, измазанной кровью рубашки. Звуки также приглушились уступив место биению размеренно бьющегося сердца. Мы открыли огонь практически одновременно. Грох от выстрелов слился в один звонкий, хлесткий хлопок. Две фигуры тут же осели на землю, зато остальные моментально развернулись в нашу сторону, как по команде. Никто из них даже не думал пригнуться или укрыться за лежащими на земле трупами. Трое, коряво переставляя негнущиеся конечности, медленно заковыляли в нашу сторону. Лежащий на земле огрызок человека встрепенулся и попытался ползти, скребя скрюченными пальцами по асфальту. Не угроза, в отличие от оставшихся двух. Пара упырей, неожиданно шустрых, длинными прыжками бросилась прямо на нас не обращая внимания на куски горячего металла, рвущие их плоть. Стремительно несшиеся в нашу сторону, упыри как-то не по-человечески наклонялись и разгибались при каждом шаге, не давая прицелиться. Сдвоенный выстрел. Еще дабл тап. Еще. Наконец, один упал, прокатившись кубарем и замерев навечно. Перенос прицела. Снова две пули ушли в цель. Второй спринтер успокоился, не добежав лишь десяток метров. Упав на бок, перекатился пару раз и застыл мордой вверх, распахнув необычно широкий рот. Убедившись, что прыгуны не шевелятся, мы перенесли огонь на нескладно бредущую троицу. С этими было бы совсем просто, не считайся они как маятники. Впрочем, уловив ритм, я без труда уложил двоих. Третий остался за Виктором. Когда последний упырь осел на землю, превратившись в неряшливую, грязную кучу, Беттер поднялся с колена и пошел вперед, контролируя ближайший к нам труп. Я быстро огляделся по сторонам, вновь обретя способность видеть и слышать все вокруг. Заметил бредное лицо тестя, застывшего за рулем Аутлендера. Затем пошел вслед за Виктором. Он как раз подошел к лежащему на спине бегуну и замер, пристально всматриваясь в лицо покойника. «Дэн, что за херня?» – удивленно спросил Беттер. «Это вообще что такое?» а... Только и смог выдавить я. Перед нами лежал труп неизвестного существа. Оно, подобно человеку, имело две руки, две ноги, голову, одежду. Вот только голова и конечности слишком уж отличались от человеческих. Вместо обычных ногтей узловатые пальцы венчались мощными, короткими когтями. На месте нормального рта зияла широкая безгубая пасть, заполненная звериными острыми зубами. Уши, сильно меньше нормальных, прижаты к безволосому черепу, покрытому серой шершавой кожей, с пулевым отверстием посередине лба. «Пришелец какой-то!» «Может, это они заразу принесли?» С голосом произнес я, обретя способность говорить. «Сильно быстрый он для наших мертвяков. Движется прыжками!» Виктор молча выстрелил дважды в оскалившуюся клыками морду существа. Пнув труп носком ботинка, двинулся к следующему спринтеру, лежавшему в десятки метров дальше. Я пошел за другом оглядываясь на неведомую тварь. «Это что, баба?», – сказал Бэттер, перевернув пинком ноги второго бегуна. «Если они еще и размножаются, нам точно кобздец». Второе существо выглядело очень похожим на первого монстра, но отличалось ростом и одеждой. Женская блузка, вышитая ромашка на джинсах, розовые ботиночки на ногах. Ясно говорили о том, что перед нами существо, притворявшееся или бывшее при жизни женщиной. Вот только нет у земных женщин таких клыков, серовато-белёсых глаз и когтей на пальцах. Слушай, может они раньше маски носили? С волосами и нормальными лицами? Я попытался объяснить происходящее. Жили рядом с нами, а потом взяли и атаковали биологическим оружием. «Да, ну, бред какой-то», – пробормотал Виктор, впрочем, с сомнением. «Скажи еще, что с Марса прилетели». К счастью, на второе существо патроны для контроля тратить не пришлось. Задняя половина черепа, развороченная пулей, прямо говорила о том, что монстр мертв, окончательно и бесповоротно. Дальше мы пошли уже вместе, привычно отдалившись друг от друга на несколько шагов. Остальные покойники выглядели вполне обычными людьми, без клыков и когтей. Изодранные в клочья, покрытые бурыми пятнами запекшейся крови, тела выглядели довольно привычно для побывавших на войне наблюдателей. Погибшие от гранат порой имеют вид намного хуже. Странно было только одно. У троих упокоенных на телах виднелись пулевые ранения. Точно не наши. С полусотни метров попасть в грудь вместо головы ни я, ни Виктор не могли. Да и те двое, пришельцы, тоже были со следами ранений на одежде. Витек, по-моему, им еще до нас крепко досталось. Как думаешь, их живыми застрелили или уже после того как? Я замолчал, не зная, как назвать явление, поднимающее покойников на ноги. Беттер внимательно осматривал один из тропов, присев перед ним на корточки. Мужчина, на вид годков за сорок, не выглядел искусанным, как случается с теми, на кого напали упыри. Лицо, измазанное кровищей. Аккуратное отверстие во лбу. Клетчатая рубашка, щедро залитая бурым. Задрав рубашку, мы увидели входное от пули под левой лопаткой. «Кто же у вас так?» Задумчиво пробормотал я. «Ты, наверное, убегал, раз в спину пришло». Пока я рассматривал остальные трупы, Виктор упокоил последнего, заметив, как я старательно отвожу взгляд от невыносимого вида, копошащейся на земле половины человека. Закончив спокойниками, мы обошли территорию сгоревшей АЗС, пытаясь понять, что здесь произошло, найдя в нескольких местах недавно отстреленные гильзы все еще остро пахнущей пороховой горью. «Не больше суток прошло», — сказал Беттер, отбрасывая в сторону одну из гильз. «Заметил, что покусаны только четверо?» «Заметил», — ответил я. «Это что же получается? Остальные стали упырями без укусов? На тех двоих пришельцах только пулевые, на двух медленных тоже. Может, пули зараженные были?» «Обмазали их кровью упырей, ну, типа, как мы тогда салом мазали», – высказал свою догадку Виктор. «Мне сразу вспомнилась та грязная и жестокая война, без правил и милосердия. Нашим пацанам резали головы, их четвертовали живьем. Мы старались в долгу не оставаться. Только в древних еврейских сказках надо подставлять правую щеку после удара по левой». «В реальной жизни, если тебя ударили по щеке, надо в ответ вывернуть челюсть, чтоб врагу больше никогда не захотелось распускать руки». «Кому же такое понадобилось?» «Их и так тысячу уже». «Непонятное что-то происходит. Давай, что ли, Лукина позовем? Он человек образованный. Может, ему что умное в голову придет?» Однако Игорь тоже ничего не смог понять. Основательно проблевался, увидев неподвижный, но страшный огрызок. Утеряв рот рукавом, сосед послал все нахрен и пошел к машине. «Да, не боец наш качок», – разочарованно пробормотал Беттер, глядя вслед удаляющемуся Игорю. «Ничего, привыкнет, если все это затянется. Вспомни нас после первых боев, тоже харчи метали». «Потоптавшись еще немного, мы пошли к машине, обсуждая следующий шаг. Стоит рисоваться в большое, если на его окраине такие зубастые красавцы бегают. А вдруг их там не двое, а полста? Мало того, что никаких патронов не хватит, так еще и нас сожрут, если толпой бросятся. «Вот как мы поступим», – подумав, сказал я. «Едем плотной колонной, наблюдаем издалека за группами». Если увидим таких же пришельцев, как эти двое, едем в обход. Соваться в пекло с женщинами не позволю. Одиночек валим в два ствола. В брошенном грузовике разжились пары канистр из топлива, слив его из баков упаковкой двухлитровок с водой и нехитрым шоферским инструментом. Нам он без надобности, но бросать добро не позволила совесть и звание прапорщика. Снова собрав наших, объяснил им, что делать и как ехать, отметив изрядно притихшую ксению. Видимо, Игорь рассказал ей об увиденном. Оно и к лучшему. Девочка горячая, такая и в героиню способна поиграть, увлекшись. Глава 14: Большая бойня. 11 апреля 2008 года. Пятница. Поселок Большое село Миновав безлюдный асфальтовый завод, мы спокойно катили еще два километра, пока не добрались до молочного завода и длинного ангара складов гражданской обороны на другой стороне дороги. На территории склада, вероятно, прошел серьезный бой. Дежурка побита пулями, ворота выворочены взрывом, за ними сгоревший УАЗ. Вероятно, кто-то добрался до запасов народного добра, припасенных на случай войны. «Притормози», — сказал я Виктору, когда за окнами замелькали жилые дома. «Надо магазины зарядить, и бинокль нормальный достану». «Пентакс твой», — удивился Беттер. «Нахрена он тебя в городе? Им же с километра можно прыщики на заднице рассматривать». «Давай лучше на крыше сядем, там мостики есть, удобно будет». «На крышу? Хорошая идея, но кто машину вести будет?» «Игоря посадим». «Ксюха с Соболем вроде справляется, только один из нас должен затылом присматривать». Внимательно осмотрев окрестности, я не заметил чего-либо опасного. Вокруг ни души, ни живой, ни мертвый. Казалось, все сущее разбежалось, спряталось, затаилось. Даже собаки не брехали за заборами. Немного повозились мостками на крыше, расположив их так, чтобы было удобно сидеть». Надежно закрепили все веревками. Буханка стала немного похожа на птицу с короткими деревянными крыльями, только, к сожалению, залететь не сможет. Закончив с помостом, затащили на него оружие и сумку с боекомплектом. Лукин, посмотрев на приготовление, посоветовал самим привязаться там, наверху, чтобы не слететь вниз, если машина дернется. К совету товарища прислушались использовав для привязи оружейные ремни. Первых упорей мы увидели, проехав поворот на Крестьянскую улицу. В двухстах метрах впереди, у автостанции, на дороге замаячили неподвижные фигуры. Взглянув в бинокль, все тот же, компактный. Я насчитал больше полутора десятков мертвецов. Как ни присматривался, пришельцев среди них не заметил. Хорошо бы вообще их не увидеть». Стрелять мы начали с полусотни метров. Грохот всполошил мирно качающихся упырей. Часть из них быстро поняла, откуда стреляют, и пошла в нашу сторону. Остальные бестолково засуетились. Впрочем, скоро они пошли вслед за своими более сообразительными товарищами по несчастью. Навстречу погибели. После упокоения первой группы мертвяков, мы проверили расход патронов. Двадцать у меня. 20 у Виктора. Две штуки на тушку. Нормально. Можно спокойно перезарядиться и ехать дальше. Пока ничего страшного». Несколько голов вышло из дворов позади здания почты, что вполне ожидаемо. Не стоять же им всем на дороге. Тем не менее, тревожные знаки тоже были. Несколько мертвяков двигались намного быстрее остальных. Осмотреть бы их. Только вот слезать с безопасной позиции совсем не хотелось. Благостное настроение как ветром сдуло, когда мы проехали по пологий поворот возле почты. «Впереди! Насколько хватало обзора!» – покачивались бредущие навстречу фигуры. «Сотня? Две? Или даже три?» Я почувствовал, как вспотели ладони. Из-за домов вышло еще несколько упырей, довольно заторможенных. «Витек, что делать будем? Отобьемся или валим нахрен отсюда?» Прокричал я, отстреливая выходящих из-за домов мертвяков. Беттер молчал, стреляя по бредущим навстречу упырям. Экономно, тщательно целясь, расчетливо. Каждой пулей он укладывал на асфальт одного упыря. Закончив со своими, идущими с фланга, я присоединился к другу также тщательно выверяя каждый выстрел. Патронов у нас не слишком мало, но выбить их все в первый же день как минимум глупо. «Прижалец!» – заорал Виктор, увидев бегущее в нашу сторону существо, легко перепрыгивающее через лежащие тела. Бросив на помост нарезной карабин, я схватил гладкоствольную сайгу. «Сюда бы пулемет, да где же его взять?» Стремительного бегуна начали рвать пули Беттера, не обращая ни малейшего внимания на раны. Существо приближалось широкими скачками: 30 метров, 20, 15. Я стрелял не в голову, отчаянно прыгавшую в прицеле, а в ноги. Три заряда картечи, рассеявшись на таком расстоянии лишь немного, вошли в конечность существа, раздробив кость. Пришелес упал, как подрубленный, однако вместо того, чтобы биться в агонии от невыносимой при таком ранении боли, живо пополз на обочину, тщетно пытаясь скрыться от опасности. Теперь его голова превратилась в удобную мишень, а вскоре он и вовсе застыл навечно. Снова сменив оружие, зарядил полный магазин. Упыри шли довольно плотной толпой, стрелять было несложно, Каждая пуля находила цель. Многие из идущих падали, споткнувшиеся лежащие на земле трупы. Неловко поднимались, тормозя собой наступающую Орду, давая нам время на отстрел самых шустрых, идущих или даже бегущих со скоростью обычных людей. «Лукин, сдавай назад потихоньку!» Заорал Беттер, когда толпа подкатилась к нам на десяток метров. «Держи такое расстояние!» Я оглянулся. Матвейчик Сюха тоже попятились назад, быстро поняв наш маневр. Инструктаж явно пошел на пользу. Колонна движется как единое целое. «Нам бы еще одного стрелка, только где же его взять, пока до деревни не доедем?» Из расходовав семь магазинов, бросил взгляд на боекомплект Одинца. «Четыре в разгрузке, все полные. Пятый в карабине». «Хорошо, жить можно». Добить изрядно поредевшую толпу хватит, осталось немало, но уже не таким плотным стадом. В запасе еще тысяча-полторы, только семерки, до 12-го калибра полно. Сами пробьемся и для остальных дорогу расчистим. Хорошо, если бы этим военные занимались, только где они теперь? Охраняют сами себя за оградами гарнизонов или полегли первыми, как тот отряд ОМОНа в детской больнице? Когда у меня остался один полный магазин и второй наполовину опустошенный, больше никто не шевелился, не пытался подняться, не шел навстречу. Откатились мы к тому месту за автостанцией, с которого начали стрелять по первой группе упырей. Вся дорога перед нами была выстелена телами несчастных, умерших дважды. Из-под цевья раскалившегося карабина поднимался дымок. Сидящий рядом Виктор размазывал по лицу грязный пот. «Видал я ихнюю маму!» Заорал он, положив оружие на колени, сорвущий душу болью в голосе. «Столько народу почем зря! Это же чьи-то отцы, сестры, матери! Твари поганы, ублюдки, падлы! Какая сука это придумала? Мирняк травить, людей жрать!» В его глазах мелькнули те искры бешеного гнева, которые я не раз видел в горах. Хорошо, что мы здесь, на крыше, пристегнуты к мосткам. Случись с ним такое на земле, пошел бы мой друг в рукопашную, с него станется. Несколько минут мы сидели, ничего не делая. Беттер тяжело дышал, пытаясь успокоиться. Я оглядывал окрестности. Игорь, сидящий за рулем, не издавал ни звука. «Братка, ты как?» Осторожно спросил я друга, когда тот, наконец, посмотрел на меня вполне осознанным взглядом. «В порядке!» Тихо прохрипел Виктор. «Пить хочу!» Над окном кабины тут же появилась бутылка воды из поднятой в грузовике упаковки. Лукин будто догадался, что нам нужно. Услышать просьбу Беттера он не мог. «А, впрочем, какая разница? Главное, нам двоим хватит этой соски. Остальное неважно». «Что делать будем, брат?» Сказал я, выбрасывая пустой пластик в сторону. «Здесь не проехать, дорога завалена. Во дворы соваться не будем, там завязнуть можем». «Что делать? Пердеть да бегать!» Зло ответил Одинец. «Поехали назад, я там бульдозер видел». «На асфальтовом заводе вроде. Кто вести его будет?» «Я и поведу. А ты прикрывай. Справишься?» Поняв, что спорить с ним сейчас бесполезно, я махнул рукой тестю и Ксюхе, дав команду разворачиваться. Через минуту мы неторопливо покатили в обратную сторону, обратным порядком. Теперь Соболь шел впереди, с отважной женщиной за рулем». К счастью, дорога заняла не больше десяти минут. Можно было ехать, как прежде, но наша позиция на крыше лифтованной буханки оказалась чертовски хорошей. Дворы, дорога, поле, жидкий лесок просматривались отлично. Добравшись до места, мы с Виктором спустились вниз. Затем из кабины вылез белый, как больничная простыня «Лукин». Казалось, даже его непочеловеческие зеленые глаза стали бледнее. «Мужики, кошмар!» Запинаясь, заикаясь, попытался что-то еще сказать сосед. «Не ссы, салага! шлепнул его по плечу Виктор. «Блевать перестал, привыкнешь, значит!» Проверив для начала территорию завода, строительный вагончик и небольшое здание, мы, не найдя ничего опасного принялись осматривать здоровенный кировец, оснащенный с одной стороны подъемным ковшом, с другой – обычным бульдозерным отвалом. Трактор оказался на ходу, в баке плескалось вполне достаточно горючки. Быстро освоившись с управлением, Одинес вывел трактор на дорогу. «Заряжаемся и двигаем, день не резиновый», – скомандовал я. Отдав Виктору полный магазин, оставил его в охранении. Втроем с Ксюхой и Игорем мы снарядили опустевшие магазины. Мой запас семерки, казавшийся огромным в прежние времена, быстро растаял. Ничего, у Витьки больше патронов, у отца должно что-то найтись. Потом наверняка военный порядок наведут. Или разживемся где-нибудь. В мутные времена оружие и боеприпасы раздобыть несложно. «Назад в Большое поехали прежним ордером, если не считать громадину Кировца в голове колонны. Я сидел на крыше буханки, вертясь во все стороны. Теперь мне одному приходилось контролировать фланги и тыл. Доехали до автостанции без приключений. Виктор опустил отвал бульдозера и медленно покатился вниз, собирая наш кошмарный урожай в кучу». Асфальт за ним тут же окрасился в красно-бурый цвет, без красноты. Я сглотнул подкативший к горлу ком. Даже мне такое зрелище оказалось не по силам. Что творилось с Матвеевичем и Ксенией, даже думать не хотелось. Миновав почту, трактор остановился. Я крикнул Игорю, чтобы тот встал сбоку, а не позади Кировца. Перед нами лежали десятки неподвижных тел где начиналось это страшное поле смерти. Перед трупами сидели на корточках и стояли на четвереньках несколько упырей, пожирая убитых товарищей. Лукин не выдержал, и, высунувшись из окна, избавился от остатков содержимого желудка. Зато мне стало уже все равно. Вдруг накатило полное безразличие. Отупение. «Хоть потроши передо мной живого человека», Хоть его. Скинув карабин, уложил ближайшего со второго выстрела. Затем еще одного, стоящего раком. Остальные поднялись, пошли на звук. «Что ж вы так, товарищи каннибалы? Вам прочь бежать надо? Здесь убивают. А вы буром прете, будто бессмертные. Один, второй, третий, четвертый. Все, десяток. Кончились». Трактор, выпустив черное облако вонючего выхлопа, сдвинулся с места, сгребая тела сначала в кучу, а затем на обочину. Я смотрел на это отрешенно, наслаждаясь пустотой в мыслях и чувствах. Вот какой-то тормоз вышел из-за дома. Получил межглаз, улегся. Мягко тронулась вперед машина. Я покачнулся. «Хорошо-то как. Весна» тепло. Небо чистое, голубое. Река рядом поблескивает. Эх, искупаться бы сейчас, прыгнув с разбегу в ледяную воду. Еще один бредёт. А ты куда, болезный? Держи ты, гостинец свинцовый. Как, вкусно? Да, понравилось тебе, а у меня для всех есть патроны матроны. Пивка бы сейчас. Холодного, да под вобло сухую, жирную. «Эй, а вы, граждане, куда претесь? Вы же мертвые, вам лежать надо. Тихонечко так, низенько. Ни за песни весны над равниною, Дорога мне зеленая ширь. Полюбил я тоской журавлиную, На высокой горе монастырь». Глушительный выстрел совсем рядом Немного привел меня в сознание. Повернув голову, я увидел Бетера, вылезшего на капот Кировца, с дробовиком в руках. «Нервы у тебя, брат, железный, завидую!» Черт, мне показалось, или я сказал это вслух? «Не завидуй, помогай! Тут еще бегон! Крикнул в ответ Виктор, стреляя куда-то из вепря. Отцепив ремень, привязывавший меня к мосткам, я вскочил во весь рост и увидел пришельца ползущего за угол трёхэтажного дома с вывеской «Сбербанк» на первом этаже. Ноги существа не двигались, наверное, витек перебил ему позвоночник. Однако оно и руками неплохо справлялось. Ещё бы полминуты, и все, пришлось бы погоняться за ним. Не ушел. «Эй, береза, ты в норме?» – с тревогой в голосе спросил Беттер, когда стрелять уже было не в кого. «Ты всякую херню орал, пока мы ехали!» «Какое нахрен пиво с воблой? Какой монастырь?» «Да, в норме уже, почти», — пробормотал я, усаживаясь на свой насест. «Это ж надо так?» «Мозги на бикрень свернулись». Со мной такого и не случалось никогда. Видел, как другие плыли, ну чтоб сам. Потряс головой, похлопал ладонями по ушам, вытряхивая на вождение. «Все, мужики, порядок. Поехали дальше». Крикнул я, поняв, что вполне контролирую себя и обстановку. На перекрестке мы остановились. Слева от нас, рядом с одноэтажным магазинчиком промтовары, стояли два обгоревших остова армейских Уралов. Возле них кучей чернело какое-то тряпье. Не хотелось даже думать, чем оно могло быть. Везде пятна запекшейся крови. «Россыпи пегильс. Следы от пули осколков на стенах зданий. Вот откуда взялись те упыри в военной форме, что попадались в прицел. Сняв нескольких ходоков, шедших со стороны моста, я спрыгнул на землю. Беттер наоборот влез на крышу трактора, контролируя обстановку. Следовавшие за нами машины, я расположил между трактором и склоном вниз, к реке. Здесь им будет безопаснее всего». Да в короткие указания, отправился исследовать местность, держа оружие на изготовку. Если здесь были военные, может, осталось чего полезного? Патроны, например. Да и нормальный автомат не помешает со спортсменами сражаться. Не нашлось ничего. Кроме россыпи гильз и элементов обмундирования, вроде кепи или окровавленного бушлата, от военных не осталось ничего. Будто ехали они пустыми, или кто-то собрал все имущество. Ладно, не с руки сейчас в следователя играть. Надо убираться отсюда, пока новая толпа не набежала. Уже направляясь к машинам, краем зрения заметил что-то необычное под мостом. Такое, чего там не должно быть. А именно армейский УАЗ, лежащий на боку. Подойдя поближе, увидел, что машина совсем немного не долетела до воды, окунувшись лишь перед ком капота. «Если что-то уцелело, то только здесь!» Машину, кажется, никто не вскрывал. Спустившись вниз, первым делом постучал рукой по кузову, прислушался. Если бы внутри был кто-то, живой или не очень мертвый, наверняка отозвался бы. «Тишина!» Заглянув внутрь через лобовое, увидел двух военных, к счастью, совсем мертвых, лежащих на прижатом к земле борту машины. Убедившись, что никто и ничто не угрожает, вспорол брезентовую крышу ножом. «А ведь не зря мы сюда приехали. В салоне сразу увидел два автомата, стандартных армейских АК-74М, один взял без проблем. Со вторым пришлось повозиться, вытаскивая придавившие ремень мертвые тела с пробитыми затылками. «Кто же вас так, ребята?» Сзади стреляли. По дыркам в тенте и стекля видно. Не теле любители полить в спину, что на заправке мужика грохнули. Выбравшись наверх к своим, я гордо нес на плече два полноценных калаша, а в руке весь мешок с восемью полностью заряженными магазинами. И какой-то солдатской мелочевкой. Наш арсенал стал еще круче. Вот только бы стрелять кто-нибудь еще научился. Пять карабинов, три пистолета, два автомата, снайперская винтовка, импортный магнитофон и замшевая куртка. И на все это добро, нажитое не по трудом, всего лишь два опричника. Где взял? Спросил Беттер, когда мы снова продолжили путь. У реки армейский козлик лежит, в нём и сержант, холодные. Кто-то им черепушки продырявил на ходу, они с моста и ушли вниз. Калаши при них были. «Кто-то покрошил военных», — сказал Беттер несколько минут спустя. Я насчитал не меньше двух взводов сапогов среди упырей. Тот бегун краний, тоже в форме был. «Бегун в форме?» — изумился я. «Нелюдь среди военных!» «Как же он прятался?» «Ну, точно, кранты всем, если эти уроды еще и оружием пользоваться умеют». Беттер промолчал. Он вообще как-то осунулся, помрачнел и почернел, расстреляв толпы мертвяков. После сообщения от отца замкнулся и хмурым ходил, а сейчас даже постарел. «Стой!» Резко сказал я, когда мы выехали за пределы большого села. «Остановись!» Когда позади осталась деревенька Шамнина, сразу за большим, меня словно током ударило. Сознание пронзило болезненная, страшная мысль. «Витек, ты понимаешь, что ничего не изменить? Это навсегда!» Чуть ли не закричал я. «Всему, кабздец! ОМОН, армия, менты, гражданские!» Все легли. Там, в селе, в городе, в Москве. Везде! Эпидемия, пришельцы! Насрать, кто виноват! Только это навсегда не будет больше никогда, как раньше было. Дошло наконец! Угрюмо спросил Виктор, сжимая баранку побелевшими от напряжения пальцами. Я все понял в ту ночь, когда Оспины выбоин убегали под колеса жужжащий глубоким протектором по асфальту. Равнодушный к людским страстям лес, сжимающий дорогу с обеих сторон, иногда расступался, сменяясь полями радостно зеленого цвета или дворами придорожных деревень. Если бы не пережитая недавно, я бы, наверное, задремал. Переделанная прежним хозяином буханка по уровню комфорта не уступала какой-нибудь иномарке. Виктор молчал. Я пытался уложить в голове мучительные, пугающие мысли. Смириться с тем, что жизнь круто изменилась. Что всем планам на будущее так и не суждено сбыться. Что вместо уютного и тихого семейного очага, меня с Алькой ждут борьба за существование и выживание. «Береза, соберись!» Откуда-то со стороны раздался голос Беттера. Чужой и далекий. «В новое въезжаем!» Вынырнув из сумрака своих дом, первым делом я проверил состояние оружия. Затем завертел головой по сторонам, всматриваясь в окна и дворы набегающих домов. Проехав двухэтажный жилой дом, мы увидели толпу живых людей, а не упырей, толпящихся за гастрономом, расположенным в самом центре поселка. «Что за…», – пробормотал Виктор, притормаживая перед поворотом. У боковой стены магазина, на небольшой грунтовой площадке, покрытой остатками травы и мелким мусором, прямо на земле лежало около дюжины трупов, обернутых пленкой или тряпками. Одного из покойников зачем-то завернули в старый ковер. Бабы, волнующиеся в нескольких шагов от трупов в толпе, плакали. Мужики тихо переговаривались. Некоторые при этом поглядывали на понаехавших нас с беспокойством или даже злостью. «Что случилось?» – спросил я у пожилого мужика, кряжестого и крепкого. «Митрич, в ковре который, участковый наш, в доме возле магазина жил. Неожиданно молодым, живым голосом заговорил мужик. – К полуночи бандиты приехали, крутые, на нескольких джипах, вот как вы, только у вас бабы. А они сами. За фурой гнали. Вон она, лежит под мостом. А дальше что? поинтересовался я, оглянувшись перед этим на 20-метровую тушу дальнобоя, наглухо перегородившую въезд на мост. Дальше, мужик вздохнул, дальше фура на повороте. Крутой он. В занос пошла, да и на бок легла. Митрич на шум выбежал, его и положили первым. Мужики, что рядом жили, выскочили, шофёров из фуры тоже, вон, все мертвые. а эти, в кожанках все, походили тут, поискали чего-то, добили раненых по головам, да и уехали обратно, на большое, у Митрича даже пистолет не забрали, сами с автоматами, ну точно как вы. Да это не автомат, батя, поторопился успокоить старика. «Карабин охотничий, из калаша сделанный, очередями не стреляют!» «Я ж сам местный, к родителям в барок еду, друзей везу!» «В городе больных много, эпидемия!» «А бандиты эти в Большом тоже наследили!» «Сильно наследили!» Поболтав с мужиком и потолкавшись в толпе еще несколько минут, я дал отмашку своим и запрыгнул обратно в машину. До дома оставалось совсем немного. А на меня вдруг, после разговора с местным, накатилась безумная усталость, просто валящая с ног. Смерти, нескончаемые смерти. За три прошедших дня, больше, чем за две войны. Всего двадцать километров проехать. Там дом, отец, соседи-охотники. Можно будет хотя бы денек отлежаться, прийти в себя. Совсем расклеился. Бандики тут погуляли в Большом. Похоже, тоже они», — ответил я на немой вопрос Виктора, аккуратно протискивавшего машину сквозь толпу на дороге. «Местные проходящих мертвяков знают уже, больными считают. Рассказать бы им больше, но начнут вопросы задавать. До полуночи домой не доедем». «Жалеть будут, лечить?» — спросил Виктор. «Нет, знают, что неизлечимо». Кто-то из Москвы сюда успел добраться, просветил немного.